Издательство Бомборо. Океан книг. Ольга Примаченка. С тобой я дома. Книга о том, как любить друг друга, оставаясь верными себе. Читает автор. Детям Назару и Вере. Для нас с папой вы всегда будете. Про любовь. А кто не горит, когда говорит о любви? В качестве эпиграфов в этой книге здесь и далее строки прекрасной питерской поэтессы Ксении Желудовой. Не влюбленному жить гораздо проще и интереснее. Смотрит открыто, не находит себя во всех заунывных песнях, не скулит, свернувшись бессильным клубком, полюби меня, полюби. Не влюбленный легок и гриф, не влюбленный шутит, поет, грубит, миру спит и ест. почитает свободу за высшее благо. Невлюблённый идёт к нелюбимому с белым флагом. Так и живёт. Пуле не пробиваем, бронирован, привит. Невлюблённый неуязвим и не досягаем до ближайшей большой любви. Ксения Желудова Когда мне было чуть больше двадцати, и я только-только вышла замуж первый раз, мне в руки попалась книга, перевернувшая моё представление о любви. Удивительно, но это был не учебник по семейной психологии и не мемуары, в которых автор делится секретами долгого счастливого брака. Это был роман про карьеру, прославляющий амбициозность, сильное творческое эго и личную ответственность. Источник. Американской писательницы-философа Айн Рент. Именно там я встретила слова, которые врезались мне в память. Чтобы сказать «я тебя люблю», надо научиться произносить «я». Мне понадобилось много лет, чтобы понять, зачем. Когда ты юн, о любви ты имеешь представление в основном из уроков литературы, песен про одинокого голубя на карнизе за окном и музыкальных клипов. Медиакультура преподносит нам любовь как вечное страдание, завернутое в красивую обертку с эффектом драмы. Не имея альтернативы, усваиваешь именно это. Любовь не про тихую радость, опрострастно ссориться, уходить, возвращаться, и чем ярче в отношениях эмоции, тем она настоящая. И мы настолько увлекаемся силой чувств, накалом страстей, яркими эффектными жестами, что теряем из виду самих себя, со своими границами, ценностями и глубинными потребностями. Тратя непомерно много внимания на внешнюю лоск и эмоциональную мишуру, мы редко задаем себе очень важный вопрос: что это любовь? Со мной делает. Каким человеком я становлюсь в этих отношениях? Что происходит с моими мечтами, желаниями, целями? Какие задачи и вызовы появляются передо мной, и как я на них отвечаю? И только с возрастом и опытом начинаем что-то понимать про любовь. Например, то, что в мы ценна каждое я, каждый из нас половина любых отношений. Не четвертинка, не краюшка. Мы входим в любовь с полноценным правом творить ее наравне с партнером, привносить в нее свое видение правильности и красоты, питать ее своей силой. Не даром под заголовок этой книги «Как любить друг друга, оставаясь верными себе». Если безвозвратно потеряться в мы, предав себя и свою непохожесть, то можно получить что угодно, кроме любви. От эмоциональной зависимости до полного растворения. Но что мы знаем о своем «я» в юности? В лучшем случае, что оно у нас есть. Но его никто не понимает. Когда ты только-только учишься любить, имея в запасе лишь не очень счастливую родительскую историю и сомнительное наставление родственникам, помните вот это «самень». Любите и берегите друг друга, детки. То ориентиров, с которыми можно сверяться в дороге, нет. Возраст юн, карьера только начинается, мысли о детях пугают, а родители по-прежнему родители. Заглядываю через плечо, что ты там в тетрадке своей выводишь и недовольно бурчат, увидев помарки. Постепенно накрывает серьезностью происходящего. Здравствуй, ответственность. Здравствуй, быт. Здравствуйте, скучные взрослые вопросы. Мы взрослеем, сталкиваемся с трудностями и только тогда начинаем что-то понимать о том, чем является любовь именно для нас, очищенная от шелухи, красивых картинок и иллюзий. Раз за разом, проходя через сложные чувства горечи, обиды, печали и разочарования, мы осознаем, что нам не нравится в отношениях и перестаем закрывать на это глаза. Перестаем уверять себя, что нам это только кажется, что нужно еще немножечко потерпеть и получится изменить партнера, победить его слабости силой своей любви. Мы обнаруживаем свое отличие от другого, разность представлений о будущем, несовпадение в мечтах и целях, иногда несовместимость в постели. Часто эти открытия неприятные, болезненные, но именно они помогают нам узнать, кто мы. Возвращаясь к мысль Айен Рэнд, «Я» нужно научиться говорить, чтобы принять на себя ответственность за слова «Я тебя люблю», сказанные другому. Когда ты знаешь себя, то знаешь, что можешь предложить партнеру, и не обещаешь невозможного, не тешишь его напрасными надеждами, не обманываешь и не лукавишь. Когда ты знаешь себя, ты имеешь ясное представление, в чем можешь пойти в отношениях на компромисс, что готов в себе подвинуть, а от чего не откажешься никогда, потому что это про самое важное в тебе, про твою сердцевину. Когда ты знаешь себя, то видишь в любви и великий дар, и благодарную работу, но никак не алтарь, куда придется принести все, что тебе дорого, в ожидании, что жертву оценят и тебя не бросят. Когда научаешься говорить «я», то понимаешь, что стоит за словами «я тебя люблю» и насколько дорого, Они стоят. Но все это приходит со временем. А когда учишься любить, то делать глупости и попадать в просаг не только можно, но и важно. Ведь если не сделать криво, не ошибиться от всей души, не пожалеть потом, не хлебнуть горького, то как можно что-то понять? О себе, о других, о любви. А никак, только пробуя, не зная об роду, сунуться в воду, даже если страшно и маленькая велела не ходить. Потому что там, на другом берегу, мерещится дом с высоким крыльцом и резными ставнями. И кажется, что именно в нем душа обретет покой. И эта вера такая большая и важная, что без нее непросто нельзя, без нее невозможно. Именно к этому дому мы идем, когда ступаем на дорогу любви. Мы ищем того, кому сможем наконец-то сказать «С тобой я дома». Но если не знаешь, что ищешь, путь становится бессмысленным. Помните, как в диалоге Чеширского кота и Алиса? Если все равно, куда хочется попасть, то тогда и все равно, куда идти. И дом на другом берегу, тот самый, с высоким крыльцом и резными ставнями, остается сиротливо стоять, ветшая со временем. Поэтому главная цель этой книги – помочь вам понять, к какому дому вы идете. Про какую он любовь для вас? про какие отношения? Для меня против, в которых не приходится прятаться, заминтать следы, притворяться и защищаться, про отношения, в которых не заглядываешь партнеру в рот, ища одобрения и похвалы, не амортизируешь собой, не живешь в постоянной тревоге, не выпрыгиваешь из кожи вон, стараясь каждый день быть лучшей версией себя, оправдывать ожидания, не предъявляя своих и не боишься надоесть и наскучить, обрести с кем-то дом. Не то же самое, что найти его в другом человеке. Прийти к нему со своими клунками и сказать, что ж, душа моя, буду теперь в тебе жить, повыгоню прочь всех твоих тараканов, повешу новые занавесочки. Нет, дом — это точно не про насилие и попытки кого-то под себя переделать. Обрести с кем-то дом — значит знать, что можно просто мудро жить, смотреть на небо и молиться Богу. вместе стареть, слушать, как падают яблоки в саду, заниматься любовью и любимым делом, согревать друг друга теплом, не сгорая до тла, но、ну、и не жадничая, не торгуясь за каждую сожженную спичку, будто она последняя. Я написала эту книгу для того, чтобы напомнить: любые отношения уникальны, нет прописных истин, есть жизнь, отраженная в миллионах историй, сердце, которое бьется и добивается своего, и любовь. которая никогда не перестает, хотя и часто пытается. То, чем вы здесь прочтете, не столько подсказки психолога о том, как любить друг друга, оставаясь верными себе, сколько авторский взгляд и опыт, просеянные через сито самых разных отношений. Вы найдете здесь мысли, которые откликнутся, и строчки, которые захочется пропустить. Это нормально. Тот, кто не прошел тысячу миль в ваших ботинках, не может знать, что подходит именно вам. Слушайте себя. Не имеет значения, находитесь вы в гетер или гомосексуальном партнерстве, узаконены ваши отношения или нет, но стоит учитывать, что когда я делю собственным взглядом на то или иное проблему, я делаю это исходя из опыта гетеросексуальных отношений, двух браков, одного развода и воспитания двоих детей от Саши, моего мужа. Мой опыт не является непоказательным ни эталонным. Я привожу его не для примера, на который нужно равняться. А для иллюстрации, как может быть в том числе? Это альтернативный вариант, а не правильный. Ведь чтобы быть счастливыми в любви, вовсе не нужно следовать каким-то правилам. Пробуйте и, ошибаясь, открывайте свои. Сверяйтесь с внутренним компасом, с собственными представлениями о нормальности и верьте себе больше, чем кому-либо. С тобой я дома. Это книга о том, как отношения начинаются, развиваются и заканчиваются, о прекрасном времени влюблённости и трудностях, которые редко кому удается обойти, о душевных муках расставания и более развода, и об одиночестве, которое хорошая штука, когда есть кому сказать, что одиночество хорошая штука. Эта книга не похожа на предыдущую. К себе нежно. Хотя бы потому, что построить комфортное отношение с другим человеком априори сложнее, чем с собой. Это другая вселенная со своими ценностями и целями, которые выбираете не вы. Партнер может чего-то элементарно не хотеть, и это карта, которая кроет любые ваши благие намерения. Если элитмотивом первой книги была «Нежность к себе», то в этой придется встретиться и с нежностью, и с радостью, и с разочарованием, и с болью. Потому что любовь неоднозначна. Это красивое и сложное полотно из самых разных эмоциональных состояний. Более того, у любовных отношений есть свои стадии развития, и на каждой из них мы чувствуем разное и по-разному себя ведем. По традиции в моем тексте будет много личного. Но, как показывает опыт, порой одно лишь знание, что кто-то проходил через то же, что и ты, и испытывал то же, что и ты, приносит облегчение и покой. Я надеюсь, моя книга подарит вам это спокойствие, станет источником важных открытий и позволит под новым углом посмотреть на проблему, которая тревожит, а то и вовсе подскажет ее решение. А если переворачивая последнюю страницу вы почувствуете, что стали добрее к себе и своему партнеру, счастью моему как автора не будет предела. Какими бы ни были ваши отношения, даже если их нет вовсе, оставайтесь на своей стороне и не отказывайтесь от правды своих чувств. И помните, чтобы не происходило, у вас всегда есть право стремиться к такой любви, которая будет делать вас счастливыми. С тобой я дома. Написано с уважением к вам, вашим отношениям и решениям, выборам и непростым путям. Пропитано нежностью к состоянию в поиске, верой в лучшее, к статусу все сложно. Я написала ее, чтобы донести как можно большему количеству людей простую мысль: пожалуйста, цените то, что есть, и того, кто рядом. того, кто остается с вами в самые тяжелые времена, и пусть не всегда, как вам кажется, вас понимает, но выбирает идти по жизни вместе и продолжает любить вас даже тогда, когда вы сами себя не любите, того, с кем можно много лет подряд делать ужасно скучные вещи, складировать на балконе трехлитровые банки и зимние шины, покупать косточки для борща и шапочку для бассейна. и при этом не хотеть сбежать. Цените того, с кем счастье быть дома. Переплетаться ногами во сне и генами в семени, таскать друг друга под кожей, под сердцем, в самом хорошем и в самом дурном настроении, и помнить, что кольцо на вашем безымянном пальце не просто кусок металла, а пущенный в землю корень. И больше не нужно быстрее, сильнее и выше. Хочется остаться здесь и начать свой путь. по глубину